Эти и другие новаторские находки Юстаса неизменно веселили его друзей, но нервы сотрудников пограничной службы все-таки следовало поберечь. «Нет уж, ну его к черту», — решил Юстас. Огляделся по сторонам. Народу, конечно, полно, но все бегом устремились к выходу, чтобы оказаться первыми в очереди на паспортный контроль. Вот и хорошо. Секунду спустя никакого Юстаса на платформе не было.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 Однако за спиной у нее болтался большой походный рюкзак, а белокурую голову украшал венок из крупных лиловых чертополохов, сезон цветения которых, строго говоря, еще не наступил. Она шла так легко и стремительно, словно была обута в удобные кеды, а не в босоножке на высоченных каблуках. Но факт остается фактом. На ногах Бьянки были блестящие ярко-красные босоножки, подходящие скорее для триумфального выступления в стриптиз-клубе,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 Быть чемоданом, стоящим на полу, оказалось чертовски скучно. «Я так не играю», — окончательно обиделась Аглая. Превратилась в полную даму средних лет с двумя увесистыми кошелками и тяжело в перевалку пошла к выходу. Конечно, нехорошо проделывать такие фокусы на глазах у посторонних людей. Но, во-первых, им сейчас не до того, пялятся на транспортеры в ожидании своего багажа. А во-вторых, сами виноваты. «Не дали мне покататься», — возмущенно думала она.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 наоборот накрыли шайку отравителей грез предотвратили свыше десятка покушений на целостность сознания сновидцев и добились практически стопроцентной эффективности профилактических бесед при транстопографической миграции негативных анаэрологических образов по крайней мере после послеказюкоса ни одного рецидива проще говоря в случаях контрабанды кошмаров то есть созерцание страшных снов на территории города вильнюса приезжими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 Годы — это, конечно, субъективно. Лично я всегда жадничал. Старался прожить целую весну, а то и две подряд за какую-нибудь неделю. Но насчет того, что день в день зуб даю. Выпускной тоже был перед самым солнцестоянием, с девятнадцатого на двадцатого. Только тогда получилось с пятницы на субботу, и весь город тоже гулял, как будто бы в нашу честь. Благо, погода удалась не хуже сегодняшней. Я почему, собственно, точно помню. Мне так понравилась эта наша последняя вечеринка, что не меньше тысячи раз её проживал. И, наверное, именно поэтому не особо страдал от невозможности с вами повидаться. Мне хватало воскрешённых воспоминаний. Но теперь вижу вас наяву, насколько это вообще возможно. И сразу ясно, как себя не обманывай, а лицом к лицу несравнимо слаще. — Ничего себе! Тридцать лет за какой-то несчастный год! — восхищенно вздыхает Бьянка. — Да ты и правда жадина! — Ну и как? Я с тех пор не слишком изменилась? — кокетливо спрашивает Аглая. — До полной неузнаваемости! — притворно вздыхает Джибду. — За это время у тебя стало на три головы меньше, а то и что осталось не хватает зазубренных клыков. В них таилось столько очарования. — Ах ты засранец! —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 Это как минимум непрофессионально и помешает быстро отреагировать, если ситуация выйдет из-под контроля. А почему, как ты думаешь, я так недоволен, что начальство нас припахало на это дежурство? Вот именно поэтому, да». «Ой, а ведь ты совершенно прав. Не вовремя я расслабилась». Некоторое время Альгирдес снисходительно взирал на Танины попытки взять себя в руки в смысле срочно перестать ощущать себя счастливой и всемогущей, и влюбленной в этот смешной осьминогообразный туман, чью щупальца ласково обнимают храмовые колокольни и во все остальное, и во всех остальных живых и когда-то живших, настоящих и выдуманных, а особенно, конечно, виновников торжества. Наконец он сказал, «Да ладно тебе, брось, не старайся, веселись пока можно».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 Посмотри на меня. Вот эти нежные губы, созданные для поцелуев, ты сейчас назвал условно ротовым отверстием. Анафема тебе, стыд и позор. Прости, дорогая, но у меня есть смягчающее обстоятельства Всего пять секунд назад ты выглядела, как гигантская сосулька, слегка подтаявшая. Надеюсь, от невыносимой любви ко всем присутствующим, а не просто от летней жары. Ну, смущенно потупившись, признается Бьянка, не без того. И принимает из его рук бокал. «Сибилла, детка», — строго говорит Форнеус, — «ты, конечно, самая прекрасная в мире огненная спираль. Уж сколько я их на своем веку перевидал, а с тобой ни одна не сравнится. Но меня мучает опасение, что в такой форме тебе будет довольно затруднительно сделать хотя бы глоток». «Кто спираль?» «Я спираль», — сделанным возмущением переспрашивает Сибилла. «Ты на меня не наговаривай, я девица порядочная, не какой-нибудь легкомысленный завиток» и поправляет рыжий завиток у виска таким знакомым жестом, что у Юстаса замирает сердце. «Объясни мне, Сиби, как я жил без тебя все эти годы, весь этот бесконечный год?» — говорит он. «Как? Наотмашь, стримглав в попыхах, кисло-сладко, впритык, в раскоряку, слегка, безответственно, молча, шатаясь. Дальше придумывай сам». сибилла смеётся, но губы её дрожат от нежности,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 «Надеюсь, тот горемычный пограничник просто решил, что ему пора в отпуск. С кем не бывает. Переработал. Устал». «Но на кой тебе сдалось переться с паспортом? Через какую-то там границу?» — изумлённо спрашивает Аглая. «Ну, как тебе сказать? Так-то, по идее, действительно, никакого смысла. Просто я люблю романтические приключения в духе совсем как настоящий человек». «Настоящий человек в твоём исполнении — это должно быть незабываемое зрелище».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 Хорошие специалисты еще и не до такого цугундера доведут». «Так-то оно так», — согласился Альгирдес. «А все-таки их выпускные балы — сущее наказание. Счастье еще, что случаются только раз в 9 лет. Но ежегодные встречи выпускников — это, по-моему, перебор. Раньше такого не было. Кто им вообще разрешил?» «Да я и разрешил. Кто же еще?» «По настоятельной просьбе педагогического коллектива и других заинтересованных лиц».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 Строго говоря, это было вполне неизбежно. Камера предварительного заключения для веществлённых на вождении у нас всего одна, и уже к утру в этой камере сидели не изнывающие от тоски сироты, а компания влюблённых друг в дружку лю... Нет, конечно же, не людей, а явлений природы, не поддающихся точной классификации. Оставалось придумать, как бы приставить их к делу, которое, если повезёт, станет для них новым смыслом.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 Столько раз заставляли повторить, что натурально выработали условный рефлекс. Теперь эти красавцы чуть только примут на грудь, сразу заводят все, что в мире обитает в вечной дружбе присягай». Фрагмент текста «Оды к радости» в переводе и Миримского. «По-моему, неплохое техническое задание для окружающей реальности. Не то чтобы я верил в настолько легкий успех, но чем черт не шутит, вдруг нас всех однажды проймет».